Эпилог. 9 месяцев спустя. Тихо в палате родильного отделения. Таня лежала на кровати, а грудь распирала от стремительно пребывающего молока и счастья. Ее дочка появилась на свет сутки назад. Маленькая, словно дивный бутончик едва распустившегося волшебного цветка, она упорно искала грудь и изо всех сил пыталась насытиться. С того мгновения, как она издала свой первый крик, в сердце Тани больше не было никого другого – Она не могла на нее надышаться. Она ждала. С нетерпением ждала, когда же ей принесут малышку кормить. И самой первой выглядывала из палаты, чтобы забрать свое сокровище и прижать к груди. «Моя маленькая. Мой ангелочек». Украдкой, трогая детские пальчики, шептала Татьяна и таяла от счастья. Таня старалась никогда ни у кого не просить ничего лишнего. Деньги, оставленные ей Борисом в подарок, те самые девятьсот тысяч, которые она копила на квартиру на Портовой, были пущены на ремонт квартиры родной матери. К моменту рождения девочки они с матерью купили все самое необходимое. В родильном доме Таню приняли подозрительно, радушно и совершенно бесплатно, даже выделили отдельную палату. Палатный врач бегала к ней днем и ночью и совсем не хотела брать с Таней денег за роды, хоть та и отложила их заранее. А теперь малышка родилась, и в жизни молодой матери не было большего счастья, чем вдыхать ее запах и прижимать к своей груди. скрипнула дверь. Таня погладила указательным пальцем щечку, засыпевшей сытым сном дочки и нехотя поняла голову. На пороге, в белом халате и бахилах стоял Борис. «Привет!» – тихо проговорил он, и она вздрогнула так, будто увидела привидение. Нет, это был совсем не тот Борис, от которого Таня ушла девять месяцев назад. Этот Борис выглядел осунувшимся и несчастным. Халат болтался на нем, будто вешалка, а глаза... Те самые голубые глаза, в которые когда-то без памяти влюбилась Татьяна, погасли и стали бесцветными. До смерти испугавшись, Таня прижала к себе ребенка. «Боря, я ее не отдам!» – почти прокричала она. «Ни за что не отдам!» «А разве я попросил тебя ее отдать?» – растерялся Борис. «Я всего лишь хотел на нее взглянуть. Доктор разрешила мне пройти в палату. Можно я подойду ближе?» «Я надену маску, если ты боишься, что я занесу какую-нибудь инфекцию». Он нащупал в кармане халата маску и уже собирался ее надеть, как Таня махнула свободной рукой. «Не надо. Можешь подойти так». Борис медленно подошел к кровати и осторожно присел на край. «Она красивая». Взглянув на девочку, едва слышно произнес он. «Ты уже... придумала имя?» «Да. Она похожа на ангелочка. Я хочу назвать ее Ангелиной». «Хорошее имя». улыбнулся Борис. Их взгляды встретились, и у Тани задрожали губы. Глаза в тот же миг наполнились слезами, и она не могла ничего с ними поделать. «Зачем же ты ушла от меня, Таня?» Коснувшись ее руки, спросил он. «Без тебя моя жизнь превратилась в ад. Все эти месяцы я следил за тобой и боялся приблизиться. Я боялся снова услышать от тебя отказ. Я так сильно тебя люблю, Танюша. У меня дочка, Боря. Девочка, понимаешь?» Я не хочу, чтобы получилось точно так же, как было у тебя с Машей. А что с Машей? Мы с Машей оба были глупые и тщеславны. Мы многого не понимали. Деньги вскружили нам голову, и мы не ведали, что творим. Я не отношусь плохо к Лизе. Она моя дочь. У нее есть все, чего только может пожелать душа. Вернись ко мне, Таня. Умоляю. Мы сможем начать все с чистого листа. Ты, я и наша малышка. Обещаю, я сделаю все, чтобы стать хорошим отцом. Таня всхлипнула. и скопившееся за 9 месяцев напряжение вырвалось наружу. Слезы бурным потоком хлынули из глаз, и их уже было невозможно остановить. «Ну же, Танюша, не плачь. Когда ты плачешь, я с ума схожу. Просто позволь мне стать твоим мужем и отцом нашей девочки». Он притянул ее к себе и крепко поцеловал в губы. «Даже не представляешь, как много ночей я проплакала с тех пор, как мы с тобой расстались. Прекращай, Танюша. Послушай, я переезжаю в другую страну». «После смерти отца я так и не смог найти себя. Чувство вины от того, что мы с ним так и не помирились перед смертью, сгрызает меня изнутри. Я хочу начать все сначала. Мы можем переехать на Кипр вместе. Ты, я и Ангелина. Купим дом где-нибудь рядом с пляжем, и наша девочка будет расти в маленьком раю. Правда? Такое возможно? Уехать в другую страну, туда, где есть море, и больше никогда не видеть этот прогнивший город? Да. Начнем все с чистого листа. Тебе понравятся пляжи». А когда подрастет Ангелина, ей тоже понравится. Я и на море-то никогда толком не была. Все собирала деньги на квартиру. Думала, как Ангелина подрастет, обязательно свожу ее к морю. А жить на Кипре – это это что-то совсем запредельное. Почему? У меня мама уже несколько лет живет на Кипре. Мы прекрасно там устроимся, Танюша. Поживем здесь, пока дочке не исполнится три месяца. Как раз успеем расписаться. Покрестим ее и переедем. А знаешь... «Когда-то давно я встретила цыганку, которая сказала, что у меня будет дочка и что мы с мужем уедем жить в другую страну», — вытирая слезы, вспомнила Таня. «Видимо, та цыганка была ясновидящая», — тихо рассмеялся Борис. «Так что, ты меня примешь обратно?» «Да, я люблю тебя. Люблю так же сильно, как и тогда, когда мы встретились первый раз в твоем ночном клубе. Помнишь?» «Помню. Теперь в клубе всем заправляет Макар. Кажется, у него неплохо получается. Значит...» я могу сделать тебе предложение». «Можешь», — сквозь слезы заулыбалась она. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Выйду». Борис придвинулся ближе к Тане, обнял ее за плечи, и они еще долго сидели на кровати, любуя спящей малышкой и боясь спугнуть свое счастье, которое оказалось совсем не таким, как представлялось Борису еще год назад. Счастье было не в том, чтобы владеть клубом «Валенсия» или получить наследника мужского пола. Оно пришло только сейчас — когда на свет появилась Ангелина, и они с Таней стали настоящей семьей. Макар стоял в зале ожидания аэропорта, и от нетерпения по спине бежал легкий холодок. Вот-вот должен приземлиться самолет, в котором летели Боб Моррис и Данил. Макар и Рита развелись больше полугода назад, а теперь Данил летел в гости к отцу на весенние каникулы. Мальчик и процветающий американский адвокат еще не знали, что Данил не вернется в Америку. Макар и его новые подельники все хорошо продумали. Покойный Глеб Сергеевич был прав. Негоже, чтобы русского ребенка воспитывал американец. Валера ждал сигналов, поддержанной русской девятке, чтобы быстро обезвредить Боба и отправить его следующим же рейсом обратно в Америку. Это было противно и незаконно, но Боб Моррис так и не усыновил Данила официально, так что Макар считал, что имеет полное право забрать родного сына себе. Тем более, что два месяца назад Рита родила близнецов, тоже сыновей. Бобу и его русской жене есть чем заняться. Объявили посадку. Макар набрал Валеру. «Мы готовы, босс. Вдохнет эфир, а потом посадим его на следующий самолет. Долетит прямиком до своего Бруклина. С работниками аэропорта уже все улажено. Провезем Боба на самолет без сучка и задоринки». «Отлично. Как только я возьму на руки сына, действуйте». Он уверенно выдохнул и принялся ждать вместе с остальными встречающими. Вот пошли прибывшие на самолете пассажиры. Радостные вскрики, улыбки, смех. Где же его сын? Мелькнула в проходе грузная фигура необъятного Боба, а следом, бледный и испуганный, по сторонам смотрел его Данил. Как вытянулся! Осторожно подметил про себя Макар. Заметив его, мальчик оживился. Вырвал руку у Боба и бросился к родному отцу. Что-то защемило в груди, и Макар, позабыв обо всем на свете, раскрыл объятия навстречу сыну. «Данька! Родной! Папа! Папа!» Подхватил его на руки, прижал к груди крепко-крепко и даже подбросил вверх. «Папочка, скажи, что мы больше никогда не будем расставаться!» Сжимая его гладко выбритые щеки ладошками, сбивчиво заговорил сын. «Скажи, пожалуйста!» «А жить со мной останешься?» Целуя его в лобик, спросил Макар. Мальчик стушевался. «А мама как же?» «Мама? В гости к нам приезжать будет!» Краем глаза, наблюдая за тем, как Валера уверенно закрывает лицо Боба рукой, в которой зажата тряпка с эфиром, и как тот беспомощно барахтается, постепенно теряя сознание, беспечно ответил он. «Ну ладно», – пожал худенькими плечиками Данил. «Тебе понравится в новом доме», – прижимая сына к своей крепкой груди, пообещал Макар. «А маме напишем письмо. Через интернет». «Хорошо, папочка. Ой, а где дядя Боб?» «Кажется, решил уехать обратно в Америку», – улыбнулся Макар. Россия ему не очень нравится. Ну и пусть катится. Я его ненавижу, папа. Он жутко храпит и громко пускает газы. А мама только и знает, что нянчить близнецов. Значит, поживешь пока у меня. А как заскучаешь по маме, напишем ей письмо. По рукам? По рукам. А ты сходишь со мной в кино? Схожу. И в парк развлечений тоже. А своя комната у меня будет? Еще какая. А компьютер будет? Боб запрещал мне играть в компьютер. И компьютер, и телевизор, и приставка. А еще крутой велосипед и все, что пожелаешь. Но сначала поедем домой. Там нас ждет целая семья. А кто нас ждет, папа? Моя жена Мария. Твоя сводная сестренка Лиза. Тома. И вот-вот на свет появится маленький Михаил. Тома и Лиза сегодня все утро пекли пирожки. Те самые, которые ты любил, когда приходил к бабушке в гости еще до переезда в Америку. Помнишь? Неа, совсем не помню. А бабушка меня ждет? «Бабушки, к сожалению, с нами нет. Ее забрал к себе дедушка. Очень тяжелый выдался год, Даня. Но главное, мы с тобой теперь вместе. Остальное переживем». Он взял сына за руку, и они вместе направились к выходу.